Разве вы мне не поможете копать? Слушай, Март, я работаю дома, кесарю кесрево Я сижу тут и зарабатываю, чтобы потом дать тебе двадцатку. Что скажут твои приятели, если вернутся и увидят, как я делаю за тебя твою работу? Они посмеются надо мной? Они все равно надо мной посмеются. Лишь потому, что ты ничего не сделал. Надо иметь чувство собственного достоинства. Это очень важно, правда? Да. Теперь это называется самооценка. Но суть одна. Люди всегда стараются отнять ее у тебя. Не позволяй им. Ты должен иметь характер, гордость. Итак, понял? Иди копай. Она потопала прочь, затем обернулась. «Тот парень, Март, тот курьер, что было написано на его фургоне?» Тут ее осенило. «Ты вообще умеешь читать?» «Умею», — ответил Март. «Только там нечего читать было. Там не было ни имени его, ничего, разве что грязь по бокам была. И что? Он поговорил с тобой? У него была коробка, которую он хотел оставить». Была у него папка или один из тех компьютеров, ну, знаешь, в которых надо расписаться. У него были коробки. Он открыл задние дверцы фургона, и я заглянул внутрь. У него были целые горы коробок. Но он не оставил ни одной. Гигантская волна страха катила Эл а она-то думала, что новые таблетки от сердца исключают подобные чувства, но, увы. — Что это был за парень? — спросила она. — Из любителей дать в морду. — Сидишь ты себе в пабе, а он говорит, — Эй, приятель, куда это ты смотришь? — А ты говоришь, — Да никуда, приятель! А он потом говорит, — Да могу себе представить, — прибила его Эл. А потом открываешь глаза — — А ты уже в больнице, — докончил Март. — Весь заштопанный, уши порезаны. — И свитер весь в кровище, если у тебя есть свитер. И половину зубов не хватает. У себя в комнате Эллисон приняла еще одну таблетку от сердца. Пока могла, сидела на краю постели, надеясь, что лекарства подействуют. Но пульс не замедлялся. Любопытно подумала она. — как можно одновременно скучать и бояться. Прекрасный способ описать мою жизнь с бесами. Я жила с ними. Они жили со мной. Мое детство прошло в полумраке. Я ждала, пока мои таланты проявят себя, пока я научусь зарабатывать на жизнь, и все время знала, все время знала, что задолжала им жизнь. Ведь разве голос не спросил? — А где, по-твоему, — Твоя мамаша берет бабки, чтобы купить растворимое пюре в лавке, как не у твоего дяди Морриса. Где, по-твоему, твоя мамаша берет бабки на выпивку, как не у твоего дяди Кифа?» Она разделась, отлепила влажные тряпки от тела, бросила на пол. Колет была права, разумеется. Она должна сесть на диету, на любую диету. На все диеты сразу. Если телевидение и правда, как говорят, добавляет лишние килограммы, то на экране она будет выглядеть... Она представить не могла, как именно. Нелепо, по-видимому. И даже слегка угрожающе, как будто сбежала с канала научной фантастики. Она чувствовала, как аура колышется вокруг нее, словно гигантский плащ из желе. Она ущипнула себя. Таблетки от щитовидки не оказали немедленного влияния на ее тело. Она представила, как здорово было бы, если бы она проснулась однажды утром и сбросила с себя слои плоти, как шубу, две шубы, три. Она горстями хватала плоть то здесь, то там, двигала, перемещала ее, Она осмотрела себя со всех сторон, но лучше не становилась. «Я так стараюсь похудеть», — сказала она себе. «Но я должна быть приютом для множества людей. Моя плоть так вместительна. Я дом, безопасное место, бомбоубежище. Бум!» Тихо сказала она. Качнулась на носки, потом обратно на пятки. Она наблюдала за собой в большое зеркало. Когда она привыкла к своему отражению, смирилась с ним, то повернулась спиной. Вытягивая подбородок через плечо, она видела выпуклые серебристые линии шрамов. В такую жару они вспухали и белели, а зимой напротив съеживались, краснели и вжимались в кожу. Но, быть может, это все ее воображение. В голове у нее кто-то сказал «Хитрая маленькая сучка! Мы покажем ей, на что способен нож!» Холодный пот выступил на спине. Колет была права. Колет права. Она должна держать меня на поводке. Она должна ненавидеть меня. Очень важно, чтобы кто-нибудь ненавидел меня. Мне... Нравилось, когда Март ходил за едой, но я не должна была ее есть. Надо было все отдавать ему. Хотя, как ни крути, я привадила его не ради свиных ребрышек. Я хотела сделать доброе дело. Колет никогда не делает добрых дел, потому что она стройная. Это ее эквивалент добрых дел. Только посмотрите, как она голодает, лишь бы научить меня. Лишь бы пристыдить, да только мне ее пример впрок не идет. В последнюю неделю или две пшеничные костюмы колет начали висеть на ней, как беленые мешки. Так что не вешай нос, — подумала Эл. Мы можем отправиться за покупками? Мы отправимся за покупками, я подберу размер побольше, а колет поменьше, это ее развеселит. Она подпрыгнула от телефонного звонка, села, обнаженная, и взяла трубку. Элисон Харт? Чем могу помочь?» о, -о, о Мисс Харт? Это вы? Лично?» «Да». «Так, значит, вы существуете?» «Я думала, может, вы телефонный центр? Вы практикуете лазоходство» смотря какое. Я ищу потерянные украшения, страховые полисы, спрятанные завещания. Я не ищу пропавшие компьютерные файлы и вообще не занимаюсь восстановлением электронных данных. Я беру фиксированную плату за вызов, которая зависит от того, где вы живете, а за саму работу возьму, только если найду потерянное.